Дорога домой вышла тяжелой для меня, потому что все время мы перли пешком, от самого логова дракона на пустыре в лесу до первого поселения баб. Тут, к слову, меня встретили как царя и бога. Те самые варвары, у которых я забрал слона в обмен на информацию, уже вовсю занимались оплодотворением. Но вот никакого транспортного скота у них не было. Единорога, которого я отдал в придачу, ушел вместе с вожаком в первую деревню, и, увы, до нее тоже пришлось переть пешком. А вот там меня ждало гораздо больше восхищения, чем в прошлом месте. Мэр города скакал верхом на обезумевшем рогатом осле в одних трико. Помимо всего этого, здесь было с десяток мужиков, которые были на седьмом небе от счастья. И как только Сусанин увидел меня, местный разгар вечеринки быстро притих. Женщины повыходили из своих палаток, встали в ровную шеренгу и упали на колени передо мной. То же самое сделали мужики. И чего это? Я нахмурился. Не хватало мне еще поклонников. А, Сусанин. Рик. Восторженное лицо мэра нужно было сфотографировать. Вы не поверите, что вы натворили. Ну вот опять. Натворил. Блин, в моей человеческой семье творит только Нина, а я вечно всех спасаю но, как оказалось, мэр просто неправильно выразился. Что же, это простительно человеку. «Вы сделали слияние двух женских племен на грани вымирания, а также вернули в сибирские леса былую славу этих воинов!» Он указал на мужиков, которые отдали мне слона. «Понимаете, три народа из Красной книги нашей империи вдруг бац!» Он театрально хлопнул в ладоши. «Смогут увеличить популяцию?» «Пофиг. Понимаю». Мэр начал лебезить передо мной. «Вы с виду такой смурной, молодой человек, которому нет до всего этого дела, но ведь мы знаем правду, да?» Он подбегнул мне и встал чуть ли не впритык. «Вы герой, Рик. От лица мэри нашего города я объявляю вам награду». Генрих в это время как-то подозрительно посмотрел на всех нас и начал удаляться в ту сторону, откуда мы первоначально пришли. Мне это, разумеется, не понравилось. «Эй, Генрих!» «А ты далеко собрался?» «Не люблю шумных людей», – парировал он. «Я тут, подаль, подожду. Ага». В целом, я его понимал. Люди невыносимы, особенно, когда их много. «Так вот», – продолжил тем временем Сусанин. «За то, что вы сделали для вымирающих племен, а именно, объединили их усилия, я выписал приказ на ваше имя. Теперь до конца жизни вы и ваша семья будете получать выплаты от империи». «Каждый месяц?» Они, конечно, небольшие, какие-то там десятки тысяч. Вот тут я прифигел. Не, мне было плевать на людские деньги, но учитывая, как об этих деньгах пеклась Нина, это не маленькие суммы. Мало. Я умел торговаться. Пятьдесят тысяч. И мы разошлись. Сколько? Глаза мэра полезли на лоб. Нет, ну... Ему хватило одного моего взгляда, чтобы согласиться со мной. Затем, со словами «А с какого это фига мы вообще торговались?» Сусанин подошел к Генриху, выслушал информацию по драконам и еще раз слезно нас поблагодарил. Выдал нам резервную рацию, чтобы мы вызвали вертолет, а сам сказал, что взял недельный отпуск. Теперь, с его слов, это место будет его личным санаторием. Будет поправлять здоровье в кругу новых друзей. И Сисик, очевидно. Вертолет прилетел за нами через час, как мы его вызвали. Прилетел прямо в центр этой деревни. Летчик-водитель, или как там называли пилотов, управляющими этими летающими колесницами, было не оторвать от иллюминаторов. Он с отвисшей челюстью смотрел на пляски и прыжки над костром. И, к слову, он не очень-то хотел улетать. Но тут помог Сусанин. Пообещал пилоту выдать отпуск на неделю, чтобы после того, как он привезет нас с Генрихом домой, он его также будет ждать на этой вечеринке. «Как ты думаешь, Рик?» Генрих заговорил со мной, когда мы набрали высоту. Правильно ли мы поступили? Что-то в его взгляде мне не нравилось. То ли то, что глаза были дикими, то ли то, что я чувствовал какое-то нагибалово. А что тебя смущает? — Ну, племена эти. Это же кровосмешение будет. Сам понимаешь, три разных... — Слушай, Генрих, я закрыл глаза, устраиваясь поудобнее на сиденьях. Вот они и люди. — Люди. А значит, там уже намешана куча всякой крови. Вы все на одно лицо. Одной крови, одной расы. В каком смешении ты говоришь? Вот взять, например, драконов. Я недолго рассуждал. Мне было достаточно сказать, что драконы – это туфта, которую не так уж сложно приручить. Генрих был с этим не согласен, и пока он приводил всякие доводы, я благополучно задремал под его монотонный и спокойный голос».